Глава 38 Ломать не строить. Шаткий помост мягко покачивался, словно колеблемая ветром трава. Падди попытался убедить группу, что проще спуститься и шагать по нормальной твердой земле, следуя замыслу Господнему, который, очевидно, важнее замысла организационной комиссии. Но дно ложбины, заваленное крупными и мелкими булыжниками, походило на каменную реку, и передвигаться по нему было еще сложнее, чем по раскачивающимся доскам. Не слушая возражений Падди, Алекс плюнул на реализацию господнего замысла и вернулся на помост. За ним потянулись и остальные, строй дом удерживая равновесие на шатких угловатых камнях. Последним на помост взобрался Падди, чертыхайской зубы потирая ушибленную щиколотку. «Да что ж такое-то? Не так не эдак пройти невозможно!» «Как мы должны этот грёбаный флаг искать?» Преодолевая препятствие отрезал Алекс. Он, удерживая над головой купол щита, шагал первым, и это был относительно неплохой вариант. Все остальные шли за ним, и доски, приведённые в движение Алексом, ходуном ходили под их ногами. Хуже всего приходилось на Надин. Она двигалась последней, прикрывая группу, и от падения её удерживала только рука Войта. Элвин, пристроившись сбоку, цепко держал на один за пояс, не позволяя ей рухнуть на колени. Хотя мысль о том, чтобы двигаться на карачках, становилась все более и более привлекательной. Если бы Алекс мог держать щит без помощи рук, он точно бы опустился на четвереньки, не думая о том, как выглядят в глазах осуждающей публики. Потому что лучше на четвереньках, но целым, чем сначала на своих двоих, а потом все равно на четвереньках, но уже с разбитой мордой. «Эй, Коррингтон!» — окликнул шагающий сзади пади «Ты по сторонам не забываешь смотреть? Где-то здесь должны быть ловушки». «Почему именно ловушки?» — усомнился Алекс. «Ну а что еще? Не будешь же ты утверждать, что эта жалкая имитация палубы — главное и единственное препятствие на пути к победе?» «Вот черт!» — пади взмахнул руками, покачнулся, но в последний момент ухватился за Рамджи. «Твою мать!» «В чем дело, пади «Это всего лишь жалкая имитация палубы», — не удержался Алекс. «А что, я похож на моряка?» — окрысился Падди. «Шагай вперед, Каррингтон, не отвлекайся на ерунду». Алекс хотел было огрызнуться, но только покачал головой. В конечном итоге Падди был прав, на ерунду отвлекаться действительно не стоило. Вот если бы грёбаный уладец упал и сломал ногу... Эх, мечты-мечты!» Худо-бедно, приноровившись к пляшущему полу, Алекс действительно начал поглядывать по сторонам. По лугу, вверх от горы, густо поросли кустами. Кое-где виднелись иссушенные ветром деревья, колючие даже на вид. Промоины, образованные стекающими сверху ручьями, создавали странную иллюзию морщин, словно горы брезгливо сморщились, разглядывая неуклюже ползущих внизу человечков. Или это естественный рельеф, образованный движением земной коры. А вода просто использовала уже существующие русла. Сейсмическая активность, или как там оно правильно называется. Алекс был не силен в географии. Разглядывая собранные в причудливые складки склоны, Алекс почти пропустил темный, заботливо выкрашенный в цвет камня короб, пристроенный прямо у здоровенного валуна. Краем глаза заметив движение, Он все же успел закинуть дополнительную энергию в щит до того, как передняя стенка короба отвалилась, явив миру шесть крупнокалиберных стволов, выстроенных в ряд, словно корабельные пушки. «Надин!» — рявкнул Алекс, расширяя защитное поле. «Сверху!» Кольмитс потянула края своего щита, загибая их вниз. За мгновение до того, как из стволов вылетели темные кляксы ядер. Они летели по сложной, несогласованной траектории, забирая то вверх, то вниз и стремительно меняя направление. «Твою мать!» То ли испуганно, то ли азартно завопил сзади Падди. «Охренеть! С ума сойти, твою мать!» Алекс выдал все, что мог, запитывая щит до отказа, и вздрогнул, когда ядра ударили в мерцающую сферу, заливая ее потоками ярко-оранжевой краски. «Твою мать!» Тут же заорал Падди. «Да это всего лишь краска!» «Или скажи что-то умный, или заткнись!» — рявкнул Алекс, поворачивая щит, словно зонт против ветра. «У меня есть глаза!» «А у меня есть огнестрел!» Падди выдернул из кобуры жезл. «Эй, Крис, чего замерла?» Плашмя, рухнув на взбрыкивающую, как наровистый мустанг, палубу, он прицелился, упираясь рукой в подставленный локоть. «Не двигайтесь!» Пусть доски успокоятся. Алекс, прикрой. Группа застыла, неуклюже балансируя на шатком помосте. Алекс послушно растянул щит в ширину, теряя в прочности, но отвоевывает дополнительные футы защиты. Ящик выплюнул еще один залп краски, потом еще один, и затих, слепо уставившись в небо черными зрачками стволов. Ага, задумчиво протянул Войт. Эта хрень как-то связана с помостом. Вероятнее всего, механическая передача. Не раскачивайте доски, эта штуковина не будет стрелять. Легко сказать. Пропыхтел раскорячившийся в противоестественной позе Рамджи. Тут же потерял равновесие и приступил с доски на доску. Помост качнулся, ящик выплюнул залп краски. Вот, я же говорил, — обрадовался Войт. И я говорил, заткнулись все и замерли. Не мешайте, мать вашу! вызверелся Падди, медленно поводя жезлом. «Крис, ты слева, я справа длинным лучом. И сводим к центру. 3 два, один. Начали». Пронзительно алые лучи жезлов перечеркнули пространство, вонзившись в закрепленную на камнях конструкцию. Пади и Кристина, напряженно прищурившись, вели линию, вспарывая деревянные бока и перегородки, осыпающиеся вниз черным пеплом. Покосились, Бессильно свесившись, короткие тяжелые дула. Полетели вниз с металлическим звоном шкивы и шестерни. Последним аккордом в этой симфонии разрушения стала краска. Вскипев, она выплеснулась вверх оранжевыми бурлящими фонтанами. Ударила в камни и потекла вниз, расцвечивая серый известняк безумными жизнерадостными потеками. «А мне нравится», — оценил результат своих стараний Падди. «Мне тоже», — одобрила Деверли. Отличная стрельба, господа. До этой конструкции было футов 100 не меньше. Этим успехом я всецело обязан вашим урокам, госпожа Деверли. Поднявшись на ноги, Падди театрально раскланился, подметая доски воображаемой шляпой. Вообще-то, половину этой херни я расстреляла, уточнила стоящая рядом Кристина. О, дорогая, небрежно отмахнулся Падди. Это была меньшая половина. И тут же получил тычок жезлом под ребра. «Ай, ты чего?» «Вот именно», — поддержало возмущение Падди Деверли. «Госпожа Оройо, оружие создано не для игры, а для боя. Во-первых, всегда есть вероятность случайного срабатывания. А во-вторых, оппонент может неправильно вас понять и выстрелит на опережение. Поэтому в следующий раз просто пните господина Маклира. Думаю, этого будет достаточно». «Не надо меня пинать». Падди отпрыгнул и закачался, балансируя на досках. «Что за порочная страсть к насилию? Можно ведь просто попросить!» «Тебя?» — изумилась Кристина. «Да тебя только вырубить можно. Пока не очнешься, будет тихо». «Вы до ночи трепаться будете?» — не выдержал Алекс. «Или мы все-таки дальше пойдем?» «Дальше». Пригнувшись, Падди нырнул Алексу за спину, легко увернувшись от выпада Кристины. «Мы пойдем дальше. Веди же нас, о мой герой!» «Господи, Падди, да заткнись же ты!» Ухватив засранца за локоть, Алекс вытолкнул его вперед. «Крис, забери этого клоуна, работать ведь невозможно!» «А почему я?» — оскорбилась Крис, но дисциплинированно утащила Падди в сторону. «Стань на свое место и заткнись уже, наконец!» Продолжая что-то бурчать под нос, Маклир занял позицию в цепочке, и группа медленно двинулась дальше. Теперь стало более-менее понятно, что именно нужно высматривать. Поэтому вторую краскострелку обнаружили и уничтожили почти без усилий, а третью — с веселыми прибаутками. Алекс, тревожно ожидающий массированного красочного обстрела, в принципе не сворачивал щит, растянув его до максимальной площади. Естественно, плотность из-за этого сползла в полную задницу, поэтому на летящую в голову здоровенную черную хреновину он отреагировал Единственным доступным способом — просто заорал «Ложись!» и сам упал мордой в землю. Нечто тяжелое и длинное просвистело сверху и тяжело рухнуло в кусты, издав странный приглушенный звук, словно кто-то швырнул огромную подушку. «Так-так-так», — так. протянул Элвин, приподнялся на локтях и неожиданно сноровисто пополз в сторону, туда, куда врезалась неведомая хрень. «Эй!» — донеслось через несколько томительных минут. «Это же мешок с травой!» «В каком смысле?» — встал на четвереньки Падди. «В прямом — здоровенный мешок из дерюги, плотно набитый сеном». «Кажется, на нас основательно сэкономили». Лицо у Падди стало разочарованным. «Сено? Серьезно!» «А ты чего хотел?» Приогибаясь, Элвин вернулся и торжественно предъявил всем желающим пучок сухой жесткой травы. «Мешок достаточно тяжелый, чтобы опрокинуть тебя, сбросив с помоста» но достаточно мягкий, чтобы не покалечить. Но сено, серьезно. А тебе лебяжий пух подавай, фыркнула Кристина. Обойдешься и сеном. Я тебе что, овца? Оскорбился пади Ты баран, прервал поток жалоб Элвин. Заканчивай ныть и по сторонам. Сука! Оборвав возмущенную речь Элвин откуда-то сбоку, из-за кустов, ударил оранжевый град, загоняя студентов по щиты но стоило им сбиться в кучку вверху отчетливо щелкнул механизм и вниз по пологой траектории полетел еще один травмобезопасный таран. алекс швырнул в щит остатки энергии, отчетливо понимая, что прямого столкновения наверняка не выдержит, но выдерживать и не пришлось. Рамджи вскинув руки захлестнул снаряд искрящейся сетью рванул назад притормаживая и коротким усилием направил в сторону. Таран, накренившись, изменил траекторию, и Кристина, крутнувшись на месте плавным танцевальным па, рухнула на колени и послала вслед улетающей цели залп с паров соломенного дракона от головы до задницы. «Замечательно!» — одобрила Деверли. примите мои поздравления, госпожа Оройо, именно так и должен действовать снайпер». Разом поскучневший и притихший пади поднялся отряхивая с волос разметанную ветром солому. «Подумаешь, я так тоже могу». «Но почему-то не делаете. Напоминаю вам, господин Маклир, драконы малочувствительны к акустическому воздействию. Если вы надеетесь заболтать их до смерти, то зря старайтесь». Деверли поправил в кобуре собственный жезл. «Если вы хотите принести хоть какую-то пользу, займитесь метательной установкой». «Каррингтон и кольмиц пока держат щиты, но не следует злоупотреблять их любезностью. Ну же, Маклир, соберитесь!» Гневно поджав губы, Падди присел на колени и поднял жезл. Судя по тому, с какой сладострастной яростью он палил по плюющемуся краской ящику, слова Деверли достигли цели. Падди, перестав рисоваться и ныть, сосредоточился на деле, а снайпером он все-таки был неплохим». Последним препятствием стал высоченный решетчатый щит, через который, очевидно, требовалось перелизать. Алекс быстро огляделся, отмечая уже знакомые ящики с краткострелами и тросы, протянутые по стенам ущелья, словно их оплел паутина гигантский паук. «Может, с этого начнем?» — кивнул он на любовно подготовленные организаторами ловушки. «Зачем? Наверняка все это нацелено на лестницу», — пожал плечами Падди и поднял жезл. «Крис, давай ты слева, я справа. Бьем по опорным столбам. Щитовики, приготовьтесь. Думаю, как только лестница упадет, сработает все и сразу. Надеюсь, что не в нас, но обещать не могу». Тяжело мотнув головой, Алекс с ощутимым усилием поднял щит. «Сколько он уже держит линзу?» 40 минут?» 50 «Час?» Сила оставалась на донышке. Но, судя по всему, это действительно был последний рывок. «И самый трудный». Упрямо сжав зубы, Алекс шарахнул в щит все резервы, усиливая линзу до тугого каучукового звона. «Давай!» — заорал примолкший было Падди. Два луча прошили воздух, и плохо ошкуренные бревна опор взорвались фонтаном пылающих щепок. Что-то оглушительно захрустело, решетчатая стена вздрогнула и медленно величево накренилась. Алекс, сообразив, что сейчас произойдет, упал на колени — «Ложитесь! Ложитесь!» Отряд, не задумываясь, сделал то же самое. И Деверли, между прочим, тоже. Удивительно, но Алекс не просто это заметил, он еще и обрадоваться успел на долю мгновения. А потом радость исчезла, сметенная треском и грохотом. Стена упала всей тяжестью, врезавшись в помост, и шаткие доски взбрыкнули, заходили шквальной волной. Алекс, приезжавшись спиной к пляшущему помосту, держал щит а сверху уже разверзся ад. Шары с краской, которые должны были поражать тех, кто взбирается по лестнице, летели черт знает куда, забрызгивая оранжевым доски, траву, камни и рухнувшую стену. Несколько мягких снарядов, просвистев над головами, улетели вдаль, бесславно сгинув в кустах боярышника. Какая-то еще неведомая хрень хлопала, бахала и мерцала пронзительными вспышками. Но сил на интеллектуальную деятельность у Алекса не было. Не думая, не пытаясь понять, он просто сжимал зубы и держал щит. А потом все закончилось. В оглушительной, ошеломляющей тишине отряд поднялся на ноги, изумленно глядываясь. Вся лощина была залита краской. Кусты на склонах обмякли, измятые и обломанные. Довершали апокалиптическую картину обломки лестницы, разлетевшиеся шрап на Илью. Падди, осторожно двинувшись вперед, потыкал ногой по мост. «Вроде держит. Можно идти». «Крис, давай руку!» — протянул он ладонь. Алекс, сообразив, что к чему, тоже обернулся к Деверли. «Разрешите вас поддержать?» Мысленно он приготовился к лаконичной, но содержательной лекции о том, что квалифицированные драконы-борцы способны сохранять равновесие и без помощи студентов-недоучек. Но, вопреки ожиданиям, Деверли улыбнулась и подала руку. Алекс принял узкую ладонь, Аккуратно жал тонкие пальцы. Кожа от прикосновения вспыхнула огнем. Собственная рука вдруг показалась огромной и неуклюжей, а еще выпиющей, грязной и потной. Ничего общего с правильной, достойной рукой, тщательно вымытой, без траура под ногтями, без пыли, намертво въевшейся в поры. А над запястьем, чтобы белоснежная манжета с тяжелой нефрейтовой запонкой, тончайший индийский батист, чистый до голубизны, накрахмаленный до хруста. Поддерживая Деверли под локоть, Алекс осторожно провел ее по скрипящему, осыпающемуся под ногами щиту. Когда они были на полпути, сработала запоздавшая ловушка, выстрелив еще одним снарядом из сена. Плотно, спеленутый в парусину тюк, тяжело просвистел над головами и ударил в заросший склон, оставив в траве глубокую круглую вмятину. «Ну да, так я и думал», — прокомментировал его полет Падди. Эти хрен хренвоины футом на восемь высоты выставлены, далеко над головой идут. «Странно», — нахмурялся Рамджи, — «эта штуковина намного выше». Он несколько раз брезгливо пнул разбитую лестницу. «А ты думаешь, конкурсантов нужно самых высоких перекладин сбивать?» — фыркнул Падди. «Чтобы точно бились на хрен и голову претензиями не морочили». «А, ты в этом смысле?» «Да, разумная предосторожность», — подумав, согласился Рамджи но я бы вообще такую лестницу не делал. Слишком высокие риски. Да ты, будь твоя воля, письменным экзаменом ограничился бы. Никакой тяги к благородному авантюризму. Я просто не хочу ходить в гипсе. Ты просто не любишь рисковать. Люблю. Кто ты? Не смеши меня. Не слушая выходящую на новый виток перепалку, Алекс переступил последнюю планку переломанной лестницы и шагнул на помост. Деверли, идущая рядом, неловко качнулась на досках, и Алекс подхватил её под талию, прижимая к себе. Чуть крепче, чем этого требовала ситуация. Ну ладно, не чуть крепче. Намного крепче. Но Деверли смотрела снизу вверх, улыбалась, и оскорблённой не выглядела. Подержав её несколько секунд, Алекс нехотя разжал руки. «Ну что же, наш великий поход через ложбину окончен», За помостом начиналась ровная, восхитительно неподвижная земля. Конечно, усеянная камнями, но что такое камни по сравнению с прыгающими досками? Алекс, спрыгнув вниз, протянул руки, и Деверли, улыбнувшись, шагнула в них. Хотя могла бы спрыгнуть сама. Определенно могла бы. Высота у помоста была ничтожная, даже на один не замешкалась, прежде чем сигануть на землю. Алекс не стал злоупотреблять доверием, галантно поддержав Деверли, но не более того только улыбнулся медленной тягучей улыбкой, от которой горничные краснели и трепетали ресницами. Деверли не покраснела и не затрепетала, но тоже улыбнулась, стрельнув взглядом из-под густых ресниц. «Сейчас мы проходим лощину до конца». Отпустив руку Алекса, Деверли обернулась к студентам. «За лощиной должна быть небольшая долина. Разобьем там лагерь, поужинаем и заночуем». «Может, сначала загадку найдем?» Встрял неугомонный Падди. «Чего зря время терять?» «Иди к дьяволу!» — поморщился Рамджи. «Хватит с меня на сегодня приключений!» «Так это же просто загадка! Можно было бы у огня поразгадывать!» «Нет, на сегодня с меня хватит!» — повторил Рамджи так выразительно, что стало ясно. «С него действительно хватит!» — внял даже Падди.